Глава 7. Первый уровень. Прохладная Земля ласково сомкнула свои объятия, даруя защиту и первое повышение соответствующего умения. Получено плюс 27% опыта владения умением закопаться. Уровень 1 2 7%. Теперь описание бонусов выглядело так. Время использования перезарядки 1 секунда 1 час. Восстановление плюс 2 единицы здоровья раз в 10 минут. Раз в 5 минут на проклятой земле. Плюс 2 единицы энергии раз в 10 минут. Раз в 5 минут на проклятой земле плюс 2 единицы маны раз в 10 минут, раз в 5 минут на проклятой земле. И эффект от полученного уровня не замедлил себя ждать, порадовав сообщением «Здоровье, плюс 3, восстановлено 4 из 10». Вот даже как! Похоже, лишняя единичка восстановилась за счет родных стен. «Еще 10 минут, и я буду как огурчик, такой же зеленый и сморщенный, но совершенно здоровый зомби. Разумеется, если у меня есть эти 10 минут». Неудавшийся убийца старательно ковырял пол склепа мечом, пытаясь до меня добраться. Его усердное сопение сперва сменилось кряхтением, а потом и вовсе стонами. Археолог из него был никудышний. «Это еще что здесь такое творится?» — раздался возмущенный голос Карла. Признаться честно, уровень нападавшего я рассмотреть не успел. И, кстати, совершенно забыл изучить подробнее своего работодателя. Реализм происходящего и уровень вживания в игру был порою настолько глубок, что я переставал относиться к тем же НИПам, как к компьютерным персонажам. Ведь это, по сути, просто анимированная модель, подчиняющаяся набору скриптов не более, набор цифр. Но, с другой стороны, я лежу под землей с рассеченным пополам плечом и слушаю перебранку наверху, пока целебные силы проклятой земли заживляют мои раны, чем не жизнь. «Убирайся прочь с моей земли, юнец!» «Сидел бы ты смирно, дядька, и не тряс своей лопатой!» — отозвался непрошенный гость. «Ты мне еще угрожаешь? Да я этой лопатой тебя здесь и прибью, и прикопаю». «А ты не видишь, кто я?» Переражусь и вернусь уже не один, а с друзьями». «Ничего, и для них могилки свободные отыщутся. Если они такие же неудачники, как и ты, то как раз к ужину управлюсь. Двенадцатый уровень, а до сих пор базовым классом бегаешь. Толку от твоего бессмертия, ежели ты мечом в ножны только с третьего раза попадаешь». «Ах ты!» — не сдержался визитер. Наверху раздался ляск железа, потом кто-то шумно выдохнул и осел на землю. «Дядька, только не убивай, пожалуйста. Я же и так уже почти все вещи растерял, пока этот квест долбанный делал». Заныл вдруг игрок. «И что же за лиходей велел тебе моего работника прикончить? Да еще и в самый разгар рабочего дня. Или ты по мою душу явился?» «А ничего, так у меня хозяин. Бойкий!» Одной лопатой уложил воина двенадцатого уровня. «Так это в храме? Наставник паладинов хочет, чтобы я мертвяка прикончил, иначе не посвятит меня в рыцаре света?» «Ну так и шел бы себе на северный погост. Там все будущие паладины посвящения проходят. А у меня кладбище культурное, городской магистратуре приписанное и по всем законам оформленное. Откуда тут мертвякам взяться?» «Был я на Северном. Двадцать раз уже перерождался, весь шмот растерял». Всхлипнула эта несуразная заготовка воина света. Интересно, это как он ухитрился не выполнить задание, которое вообще рассчитано на десятый уровень? Насколько кривого персонажа нужно было сделать? Впрочем, кто бы говорил, вспомнил я про свое могучее восприятие. «Я на рынок за мечом новым шел, а там этот идет с гоблинами». Первый уровень десяток хитов. Ну, я и проследил, куда его ушастые ведут. Продолжал свой рассказ «Горе-паладин». А что? Хитро. Неужто все статы в интеллект кинул? Впрочем, судя по тону беседы, управлял этим персонажем едва ли не ребенок. Габаритами воин вышел на приличное количество выносливости. Скорее всего, по неопытности он просто запутался в карте и попер на нежить высокого уровня. «А если мы тебе поможем выполнить задание? На что ты готов, чтобы стать паладином?» Задал вдруг неожиданный вопрос Карл. Я внутренне напрягся. «Ну, денег у меня не осталось почти. Я же шмот покупал взамен потерянного. Могу меч дать этот. Все равно мне при посвящении новые дадут. Да и маловато он для меня». Наверху звякнула. «Эй, бес, вылезай, дело есть». Обратился ко мне могильщик. Тебе сколько там до уровня осталось? И тут же ко мне прилетело системное сообщение, увидев которое я лишь мысленно присвистнул. Айда Карл, Айда набор скриптов. Внимание, вам предлагают задание Неудавшийся паладин. Принять задание? Да, нет. Цель задания: «Помочь воину пройти задание на посвящение в паладины, разрешив убить себя. Награда плюс сто опыта, пять монет, железный меч. Штраф за невыполнение нет». Это что же получается? Он на лету сгенерировал задание с участием двух игроков, чтобы и меня по уровню подтянуть и этому недорослю в ржавом доспехе помочь? Похоже, что мне в хозяева достался не шаблонный непись, а нечто более сложное. Хорошо ли это для меня? Пока что да, а там будет видно. Я принял задание и выкопался. Карл спокойно сидел на одном из булыжников. Рядом лежала его лопата. В нескольких шагах стоял воин, настороженно сжимавший меч. — Ну-ка, что там у нас? — Костик-сокрушитель. Игрок ⁇ человек ⁇ воин 12 уровня. Здоровье 160 из 215. Ага, это его Карл так лопатой приложил. Неудивительно, что тот сразу ему в ноги упал. Интересно, а есть ли боевой навык владения лопатой? Я бы не отказался взять пару уроков. Ты только это. Не шевелись! Предупредил меня костик, занося меч. А то я в восприятии мало очков кинул, каждый второй удар мимо идет. Я беспомощно посмотрел на Карла. Тот лишь хитро улыбался, думая о чем-то своем. Умирать, конечно, мне не впервой, да и точка привязки прямо здесь. Но он-то откуда знает, что я бессмертный? Или у зомби на этот счет есть какие-то свои заморочки? Надо будет его расспросить об этом подробнее. Вы получили 30 единиц урона. Рубящий. «Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения!» «Вот это да!» — приложил так от души. С другой стороны, воин, да еще с мечом, нанося по 30 урона такому же, как он сам, да еще с поправкой на броню, это к ему не меньше 10 ударов понадобится, чтобы прикончить равного соперника. Как пить дать накосячил малец что-то в параметрах? А первый удар, скорее всего, он просто нанес наугад и сослепу, попав с ярко освещенного кладбища в полумрак моего склепа и не сразу сориентировавшись, иначе выполнил бы задание сразу одним ударом. Кстати, насчет задания. Выполнено задание «Неудавшийся паладин». Получена награда плюс 100 опыта плюс 5 монет «Железный меч». Получен второй уровень. Опыт 90 из 200. Получено 3 очка параметров. Авто. Получено 3 очка навыков. Получено 3 очка умений. Доступны новые умения. Здоровье. Плюс 5. 15 из 15. Бинго! Жить станет проще, станет веселей. Итак, что у нас тут? Текущий опыт обнулился, и до следующего уровня его нужно будет получить вдвое больше. Впрочем, хвала Карлу, половина этого пути мной уже пройдена. По три очка можно распределить на параметры, на навыки, которых у меня пока нет, и на умения. И на сладкое — 5 единиц здоровья, и можно выбрать какие-то умения. Вы когда-нибудь видели танцующего зомби? Вот и Карл с Костиком тоже не видели». Нервы будущего паладина сдали, и он, ни слова не говоря, выскочил из склепа, оставив нас с хозяином. «Смотри, твоя награда!» — кивком указал Карл на землю. Там лежал меч и несколько монет. Я схватил монеты, и те растворились прямо в руках, с тихим звоном зачисляясь на игровой счет. Прежде чем хвататься за меч, глянул его свойства. Железный меч Тип — одноручное оружие, урон — 3,7, прочность — 12 из 20, вес — 3 килограмма, требования — класс воин, уровень 4, стоимость — 14 монет. Как и ожидалось, меч был мне не по уровню и не по классу, а с учетом загруженности моего инвентаря уже бесполезным воскрешальным хламом, кстати, надо бы от него избавиться, так еще и по весу. Ладно, пусть пока здесь полежит, а я сперва разберусь с параметрами. Первым делом нужно поднять силу и выносливость. В моей ситуации это были статы, необходимые для выживания. Открыв окно персонажа, я так и застыл с отвисшей челюстью. Увиденная картина серьезно выбила меня из колеи. Раса — нежить, подвид — зомби, исходный материал — человек. имя. Без. Тип аккаунта. Ограниченный. 3К. Версия 4.1. Возраст. 20 лет. Уровень. 2. Опыт. 90 из 200. Класс. Странник. Неопределен. Сила. 1. Ловкость. 1. Выносливость. 1. Интеллект. 1. Воля. 1. Восприятие. 24. Удача. 1. Харизма. 1. Дальше я даже смотреть не стал. Мои бесценные и кровные в прямом смысле слова три очка параметров уже были распределены, причем во все то же злосчастное восприятие. Только теперь я вспомнил приписку «Авто» в системном сообщении «Автоматическое распределение». Вот я, балда Иванович, даже не глянул на стройки. Срочно отключить эту ересь, и так уже 23 очка ушли в никуда. Я зашел в окно настроек и нашел нужный пункт «Распределять параметры автоматически», который был включен. Ткнул в него, и... ничего не произошло. Снова ткнул и уставился на появившееся системное сообщение. «Выбранное действие запрещено для вашего персонажа». Вот и поиграли. Похоже, что у меня на программном уровне стоит ограничение, и теперь все мои заработанные очки параметров будут улетать в восприятие, не оставив ни единого шанса на нормальную прокачку. Конечно, это было незаконно. Да, нарушение договора моей свободы и прав человека. Но и запирать ни в чем не повинных людей в гробу в виртуальном мире без возможности выхода тоже незаконно. Настроение было хуже некуда. Тот, кто придумал эту тюрьму, отлично поработал, создав настоящего инвалида-баланса, неспособного к выживанию. С такими-то параметрами мне не то что классовую специализацию, мне и базовый класс даже к двадцатому уровню не получить. И я еще смеялся над Костиком-паладином. Наверное, если бы я был человеком, то точно заплакал бы. Но я был зомби, слабым, неуклюжим, невезучим и чертовски злым зомби».